Глава 2. Не школа, а тюрьма какая-то, презрительно заявил Питер, оглядывая высокий забор, огораживающий здание. Наверняка детки дырку сделали, беспечно ответил Майкл. Они бы еще сверху колючую проволоку накрутили и ток пустили. Не унимался Питер, открывая тяжелую калитку. Да ладно тебе бурчать, не пенсионер же. Они, наверное, боятся, что у них клубнику с крыши своруют, весело заметил Майкл, показывая брату на плоскую крышу трехэтажного здания. К своему удивлению, Питер увидел на крыше некую пристройку, напоминающую теплицу. Коноплю, небось разводят?" "Что за чушь?" возмутился Майкл. "Какой дурак будет в школе наркоту разводить? А наши предки ее наркотой не считали. Они из нее веревки, одежду и масло делали". Отстань. Мне моя версия с клубникой больше нравится. Кстати, как мы будем искать нашу маргаритку внутри этой клубники? Ты посвистишь, и она прибежит. Гав-гав-гав. Что надо, хозяин? рассмеялся Питер. Вечно ты со своими шуточками, пробормотал недовольно Майкл, открывая тяжелую железную дверь. О, не хотел бы я здесь учиться. Воскликнул Питер, увидев в холле будку охранника и турникеты. Мы, братья Перис, представился Майкл и пришли по приглашению ваших экологов. Охранник, недовольный тем, что его какие-то глупые мальчишки оторвали от кроссворда, пролистал журнал, нашел нужную строчку и предложил расписаться посетителям. Учебный год еще не начался, турникеты не работали, и братья прошли спокойно, услышав вслед: Первый этаж налево, седьмой кабинет. Спасибо, вежливо откликнулся Майкл, спеша по коридору. Представляешь, все еще продолжал возмущаться Питер. Бедные дети. Утром пришли, приложились к турникету, а папе СМС: "Ваш сын пришел в школу в 8:47". Жестоко. Или приходишь в столовую, а маме тут же СМС: "Ваш сын съел булочку", 25 р и компот «Пятнадцать Ре». «Фантазер», — рассмеялся Майкл. У них же не концлагерь. Я думаю, булочек у них в буфете нет. Наверняка за здоровый образ жизни борются. Ростки пшеницы, кашка, хлебцы из злаков. Бедняжки, улыбнулся Питер. А ты уверен, что мы в нужное место пришли? На двери кабинета номер семь висела вывеска Биологический музей. Они же еще одна анатомический театр. Как ты думаешь, наши девочки-цветочки и играют в этом театре? спросил Питер. Ты что, возмутился, Майкл? Этот театр жуткая вещь. Там только трупы играют почти все роли. «Одурел? в школе трупы? Ну, муляжи. Я читал, что так показывают, что случается с людьми, которые имеют вредные привычки. И все это театрально, словно на сцене. Бр. Только побывав здесь, я понял, что люблю свою школу. Уже плюс, улыбнулся Майкл. Главное, что мы добрались до места назначения без потерь. Согласен, весело ответил Питер, толкая тяжелую железную дверь. Помещение, в которое попали братья, было как будто разделено на две части. Справа вдоль стен стояли шкафы с экспонатами, а по центру стол, покрытый простынёй, под которой угадывался манекен. Слева всю стену занимала карта Финского залива в рамке из фотографий его живописных мест. В стенном шкафу толпились книги. Окна были раскрашены в витражном стиле, а прямо у входа стоял большой мешок с песком, на котором красовалась надпись: "Твой след на земле". В центре была свалена груда разного мусора и стояли три парты буквой П. Знакомая уже брате Рита сидела на подоконнике, обняв колени, но заметив ребят, тут же спрыгнула и побежала, протягивая руку. Привет. Питер и Майкл пожали протянутую ладошку и огляделись. Было тихо и пусто. А где? Но не успел Питер закончить свой вопрос, Как дверь резко открылась, и в помещение словно ураган влетел молодой мужчина в ярко-оранжевой футболке, черных джинсах и кислотно зеленых кроссовках с синим рюкзаком за плечами. Его пыталась догнать девочка в рваных голубых джинсах в обтяжку и обтягивающей красной майке с изображением муравья. Ее прическу можно было бы назвать «Я у мамы вместо швабры", если бы она не имела уже другое название африканские косички или дреды. Складывалось такое ощущение, что разноцветные шнурки приклеены к голове. "О, Андрей Павлович", воскликнула Рита. "Мальчики уже пришли. И что, ты уже все им рассказала?" "Не успела", опустила виновата глаза Рита. "Плохо, тратим время впустую. Я думал, в вашей школе тюрьма только снаружи, но она у вас и внутри" вдруг выпалил питер Майкл сжал ему руку, останавливая, но мистер Ронг стряхнул себя мистера Райта. От неожиданности Андрей Павлович замер прямо на бегу, с высоты своего баскетбольного роста смерил оценивающим взглядом питера, который спокойно и без испуга стоял у окна, а потом вдруг рассмеялся и похлопал парня по плечу. «Молодец! ты мне нравишься. Высказать свое мнение настоящий мужской поступок. Меня зовут Андрей Павлович, я куратор этого безобразия. Мужчина протянул руку для рукопожатия. Питер, Майкл. А я Паулина, громко заявила девочка, обращая на себя внимание и садясь на парту. Паулина у нас мисс противоречия. Она все и всех ругает. Это очень помогает в работе. Паулина криво ухмыльнулась, не понимая, хвалят ее или ругают. Рита, объясни ситуацию, приказал Андрей Павлович. Я уже вчера говорила им, что нам надо от них песня и английский язык, заявила девочка. Рита, в голосе руководителя звучали угрожающие нотки. Ладно. В общем, из этого мусора мы должны сделать инсталляцию. Тема нам досталась дурацкая фарватор. Мы должны проложить путь сквозь мусор, добавила Паулина отряхнув своими цветными косичками. Ну как, парни, идеи есть? поинтересовался Андрей Павлович. Насколько я понимаю, начал Майкл. Форвардер прокладывают не по прямой. Почему бы не создать из этого хлама лабиринт? Просто лабиринт, глупо, вставила свои три копейки Паулина. У нас не историческая инсталляция, и ты не Тесей. Да и ты нерядно, как я погляжу, возразил Питер. Обменялись любезностями, поинтересовался Андрей Павлович. Вот и хорошо, думаем дальше. Можно придумать задания и повесить их на местах поворотов, предложил Питер. И ответы на вопросы будут начинаться с определенной буквы, продолжил мысль брата Майкл. Первый вопрос на Ф, второй на А. Я правильно подумала? спросила Рита. Правильно, успокоил девочку руководитель. Идея не нова, но сойдет для сельской местности. Питер хотел опять что-то извитильное сказать, но посмотрел в выразительные серые глаза брата и промолчал. Итак, у нас осталось три дня, снова заговорил руководитель. Мужчины построят лабиринт, а вам, девчонки, надо будет вырезать буковки и найти вопросы. А на выходе будет стоять телевизор и в нем крутится клип на нашу песню, продолжил фантазировать Майкл. А она уже есть, песня, спросил Андрей Павлович. Мы свое слово держим, заявил Питер и демонстративно стал засучивать рукава рубашки. Когда Питер наконец покинул территорию школы, он облегченно выдохнул. Уф, наконец-то сбежали, подмигнул он Майклу. Как тебе это, павлина паулина? Как она тебя увидела, хвост распустила, настоящий павлин. Ты чего? Майкл не заметил, как покраснел. Девчонка не может хвост распускать. Это еще почему? Эх, проехала зоология мимо твоих ушей, улыбнулся Майкл. Хвост распускают только самцы павлины перед самкой, а не наоборот. Павы серые и неприметные. «Какая разница, махнул рукой Питер. Кстати, как там твоя песня о заливе поживает? Не спрашивал, отшутился Майкл. Сегодня вечером пошлю официальный запрос. Питер рассмеялся и вдруг прошелся несколько метров на руках. Перед кем красуешься? спросил Майкл. А вон, видишь эти окна с витражами? Питер показал на школу. Наверняка девчонки наблюдают за нами. Ты уверен? недоверчиво переспросил Майкл. Поверь специалисту, уверенно заявил Питер. Хочешь, поспорим, что за три дня я сделаю из этих девчонок наших хвостиков. Зачем? Потом им больно будет. Ладно, пусть живут спокойно, разрешил Питер. Но мне скучно просто склеивать бутылки и коробки. Питер, Майкл, подождите. Девчоночий крик заставил братьев обернуться. К ним бежала Рита, и парни остановились в ожидании. Что случилось? с тревогой в голосе спросил Майкл. Андрей Павлович просил передать, чтобы вы завтра к 11:00 утра пришли. Девочка хоть и пробежала немного, а уже запыхалась и говорила с предыханием, а грудь сильно колыхалась под футболкой. Это приказ? поинтересовался Питер. А позвонить нельзя было. В тот же момент спросил Майкл. Внутри школы мобильники не работают. Братья переглянулись и рассмеялись. Девчонка не поняла реакции и фыркнув дураки, убежала обратно.